Глава 14 Алекс успел вовремя, хотя, пробираясь сначала сквозь густую поросль какого-то кустарника, а потом через завалы битого кирпича и строительного мусора, думал, что опоздает. Ситуация складывалась не только непредвиденно, но и опасно. В том, что девица попала в беду, он больше не сомневался, но не представлял полной картины происходящего. Сколько человек было в машине... «Есть ли при них оружие? Если есть, то какое?» Отправляясь на презентацию к Клавдии, он не планировал вступать в бой, и сейчас ему изрядно мешали и костюм, и туфли, особенно туфли. Подтверждением неоднозначности ситуации стал крик. К счастью, не женский, а мужской. Кто-то выл от ярости и боли. Алекс ускорил шаг. А девица и в самом деле попала в беду, коли уж ее окружали три отморозка один из которых размахивал ремнем. Хорошо, что ремнем, а не пушкой. Но нет никакой гарантии, что кто-нибудь из этих троих не начнет стрелять. Алекс окинул мизансцену быстрым взглядом и понял, что выйти из боя получится, но не получится выйти без потерь. Бугая, боюкающего окровавленную руку, завалить с одного раза точно не выйдет. Но первым делом нужно разбираться с тем, что с ремнем. Судя по всему, ремень предназначался девице. К тому, что ему окажутся не рады отморозки, Алекс был готов. Но он оказался не готов к тому, что девица не обрадуется. А она не обрадовалась. Она нахмурилась и велела ему не путаться под ногами. Ему не путаться под ногами у нее. Ни не повеселиться, ни обидеться Алекс не успел. Девица покачнулась, словно собирается упасть, а потом вдруг пришла в движение. Это было одновременно плавное и стремительное движение. Левой рукой она поймала взвившийся в воздух ремень, словно готовящуюся к атаке кобру, а правой легонько ткнула отморозка под ребра. Потом крутнулась вокруг отморозка с изяществом танцовщицы и снова легонько ткнула, на сей раз в поясницу. Следуя ее движениям, отморозок сначала с тихим хрюканьем подался вперед, почти сложившись пополам, а потом разогнулся и ухватился рукой за спину. Легкий тычок, на сей раз не рукой, а носком кроссовки в подколенную ямку, сбил его с ног, а девица уже приближалась к амбалу. Алекс решил, что самое время вмешаться, когда амбал пытался ухватить девицу за горло. Попытка не увенчалась успехом. Девица вывернулась и повторила предыдущий трюк. Тычок под дых заставил амбала взвыть и чуть покачнуться, но не более того. Силы явно были неравны. Алекс ринулся на подмогу. Удар кулаком пришелся в солнечное сплетение амбала, но Алексу показалось, что он врезал по бетонной плите. Следующий удар пришлось корректировать, на ходу уворачиваясь от похожей на кувалду ручище. Да не лезь ты! — крикнула девица, вспорхнула в воздух оке птичка калибри и саданула амбалу промеж ног. Амбал взвыл от боли. — Неспортивно. Алекс рубанул завалившегося амбала по холке. — Зато эффективно! Огрызнулась девица, отскакивая в сторонку, и Алекс снова поразился плавности и стремительности ее движений. Определенно, девица владела каким-то из боевых искусств, вот только ее скорость была такой, что он не мог понять, каким именно. Теперь она танцевала между двумя уже поверженными противниками, одаривая их тычками и ударами, оставляя для Алекса третьего. Наверное, решила, что уж с этим-то он как-нибудь справится. С третьим он справился. Завалил с одного удара. Добивать не стал, потому что мужик не предпринимал никаких попыток напасть. Лежал на бетонном полу в позе эмбриона, закрывая руками лысую башку. Но не умел Алекс бить лежачих. В отличие от девицы, которая с молчаливым и пугающим остервенением продолжала лупцевать то одного, то второго. «Хватит!» Алекс попытался поймать ее за руку. «С таким же успехом можно было ловить ветер». Девица вывернулась и ткнула его под ребра. Это со стороны казалось, что ее тычки безопасны и изящны, а на деле Алекс почувствовал, как из легких уходит воздух, а из-под ног уходит земля. На ногах он все-таки удержался, возможно, потому что девица вцепилась в его руку, не давая упасть. — Прости, — сказала она, зыркая на него зелеными глазюками, а потом зло добавила. — Сам виноват. Я ж просила не лезть под руку. Вообще-то она просила не путаться под ногами, но не суть. Попранное мужское самолюбие этим не излечить. Его, Алекса Уварова, почти вырубила какая-то мелкая пигалица. Он хотел сказать что-нибудь резкое, но в легких все еще не доставало воздуха. «Валим!» Девица снова бесцеремонно схватила его за руку, потянула за собой. Сопротивляться Алекс не стал. Бегала она так же быстро, как и дралась, а руку его отпустила. Наверное, посчитала бесполезным балластом. Алекс старался не отставать и не расшибиться обо что-нибудь по пути. Его отпустило, когда они выбрались из цеха. По крайней мере, дышать он теперь мог полной грудью. «Где твоя тачка?» — спросила девица, не сбавляя скорости. «Там». Алекс махнул рукой в сторону невидимого из-за кустов внедорожника. Девица остановилась так стремительно, что Алекс едва не сшиб ее с ног — Теперь уже он ловил ее за руку, удерживая от падения. Попытался поймать. Девица оказалась верткой и устойчивой, обошлась без поддержки. «Ну?» — спросил он, не до конца понимая, что она задумала. Собственно, задумать она могла что угодно. Например, могла решить, что он ненужный свидетель. «До города подбросишь?» — спросила девица после секундного колебания. «Подброшу», — Алекс кивнул. «Тогда и сейчас». Сказала она и сиганула в кусты. Пришлось превентивно сигать следом, чтобы предотвратить побег. Девица нашлась возле Бэхи. С видом сосредоточенным и мрачным она прокалывала шины. Разумный ход. Потом она сунулась в салон и через пару секунд вынырнула с рюкзачком в руках. «Теперь все», — сказала, окидывая Беху хищным взором. В какой-то момент Алексу показалось, что она не остановится на колесах и начнет бить стекла, Наверное, передумала, потому что повернулась к машине спиной и скомандовала. Валим! И снова рванула вперед, на сей раз уже к его машине. Алекс так спешил, что оставил внедорожник незапертым, чем она тут же и воспользовалась, плюхнувшись на пассажирское сиденье. Пристегнись, сказал Алекс, усаживаясь за руль. Она молча пристегнулась. Алекс включил мотор, внедорожник заурчал и тронулся с места, выбираясь из кустов на гравийку. Несколько минут ехали молча, приходили в себя, собирались с мыслями. По крайней мере, Алекс собирался. «Как тебя зовут?» — заговорил он, наконец. Ответила девица не сразу, словно раздумывала, стоит ли с ним вообще разговаривать. Потом, видимо, решила, что он заслуживает такой малости, и буркнула. «Ю». «В смысле, ю?» — не понял Алекс. «Ю» — производная от Юли. Девица смотрела на дорогу и не смотрела на него. «Чтобы было покороче!» — сочла, наконец, нужным пояснить. «Да уж, куда короче!» — хмыкнула она, потом представился. «Я — Алекс. Алекс — это производная от Александра. Тоже, чтоб покороче!» Она глянула на него недобрым взглядом, а потом усмехнулась. В салоне авто словно стало на несколько градусов теплее. «Знакомые?» — спросил Алекс. «Тебе какая разница?» — вопросом на вопрос ответила Ю. «Ну и имечко. Никакой, он прибавил газу. Беседа не складывалась. Контакт не налаживался. Девица Ю оказалась то еще за в заднице. Знал бы заранее, а отказался бы от задания старика. Ты за мной следил? Сказала Ю спустя несколько минут молчания. Не следил. С такими вот молодыми и борзами нужно коротко и по существу. А на заброшке ты типа случайно оказался? Ехал мимо и решил прогуляться при Луне? «На заброшке не случайно». «Значит, следил?» «А ты там чем занималась?» — спросил Алекс. «Танцами». Буркнула Ю и отвернулась к окну. «Я так и понял». Он кивнул. «Но ты за мной следил?» Теперь к утвердительным ноткам добавились вопросительные. «Можно считать, что начало доверительных отношений положено. Раз ты здесь, значит, следил». Алекс вздохнул. «Ведь не скажешь, что он ей особо помог». Похоже, управилась бы она и без него. Нечем крыть. Дракона он не победил. Прекрасная дама спасла себя сама. «Мне нужно с тобой поговорить», — начал он, тщательно подбирая слова. «Мы уже разговариваем». Ее откинулось на спинку сиденья, прикрыла глаза. «Наверное, это можно было считать проявлением доверия, какого-никакого». «Ты знакома с Лукой Славинским?» Алекс решил брать быка за рога. «С кем?» Ю открыла глаза, лицо ее оставалось расслабленным и лишь самую малость удивленным. «С Лукой Славинским. Это такой...» — он задумался. «Олигарх. Я похожа на человека, который водит знакомство с олигархами?» — усмехнулась она. «Ты похожа на человека, который водит знакомство с бандитами». «Так что там с этим Лукой?» — Ю посмотрела на него с любопытством. «Он умер». «Бывает». Она снова закрыла глаза. Разговор перестал ее интересовать. «Он умер и оставил завещание». Алекс помолчал. «Очень своеобразное завещание». «Если что, я домовская Ее открыла один глаз. «Хочешь сказать, что этот твой Лука мой блудный папенька?» На момент смерти ему было 80 лет. «Староват для папеньки». Она покачала головой. «Ты не хочешь узнать условия завещания?» — спросил Алекс. — Я не уверена, что завещание вообще существует. Голос Ю сделался резким и злым. — Зато я знаю, как взрослые дяди дурят головы молодым и наивным. Я не вчера родилась, дружок, и я не верю в сказки. Да и ты не похож на фею крестную, уж прости за прямоту. — Ты тоже не похожа на Золушку, — парировал он. — Уж прости за прямоту. Она хихикнула. — Ну, кое-что общее у нас с ней есть. «Объяснишь? — Объяснишь? — Нет. Алекс вздохнул. В салоне машины снова воцарилось молчание. Ю не выдержала первой. — Так что там за завещание такое? — спросила она. — Если бы я была в нем указана, ты не спрашивал бы, как меня зовут. — Ты в нем не указана. — Вот видишь? — Но Лука Славинский поручил мне тебя найти. — Точно меня? Алекс потянулся к бардачку, вытащил снимок, бросил на колени Ю. «Это же ты?» Она включила в салоне свет, поднесла снимок к глазам, спросила. «Откуда?» «С камеры наблюдения. Снимок сделан два года назад». «Не думала, что я настолько популярна у олигархов?» Ю сунула снимок в карман своих джинсов. Алекс не стал протестовать. В конце концов, это ее фото, а у него есть копии. Отвечать он тоже не стал. Понадеялся на природное женское любопытство». Надежда оправдалась почти сразу же. То есть у этого твоего деда был мой снимок, но не было моих данных? Спросила Ю. Появились бы. Если бы он не отбросил коньки? Алекс скрижетнул зубами. Ему казалось, что будет сложно найти девчонку с камеры. Он ошибался. Куда сложнее вести с ней нормальный диалог. Да, если бы он не умер, он бы непременно тебя нашел. Поверь, его ресурсы это позволяли. И когда? «Что, когда?» «Когда он умер?» «Неделю назад». «И вот ты меня нашел». «И вот я тебя нашел». «И ты типа частный детектив?» Ю окинула его уже чуть более заинтересованным взглядом. «Типа того», — Алекс кивнул. «Чем меньше она про него знает, тем лучше». «Уважаю». В ее голосе и в самом деле послышалось уважение. «Я думала, меня невозможно найти». «А ведь она права». Если верить информации, предоставленной Лукой Славинским, Ю и в самом деле пытались отыскать почти два года. Безуспешно. «Ты ошибалась», — возразил Алекс. «Незачем ей знать все подробности». «Так что там насчет завещания?» «Это не завещание, а посмертное поручение. Лука Славинский поручил мне тебя найти». «Найти, чтобы что?» «Найти, чтобы облагодетельствовать». «Вот прямо взять и облагодетельствовать первую встречную девчонку?» Она рассмеялась. Смех ее был напряженный и выдавал активную работу мысли. Она решала, стоит ли ему верить, и просчитывала варианты. Алекс пожал плечами. «Я готова», — сказала Ю, отсмеявшись. Наверное, приняла решение и нашла правильный вариант. «К чему?» «К благам? Где мои миллионы?» Пришла его очередь рассмеяться. «Для начала ты должна выполнить кое-какое условие». «Так я и знала. Карета уже начинает превращаться в тыкву. Кучер пока еще держится». Ю окинула его пристальным взглядом. «Но есть риск, что и он перекинется в крысу». «С крысой меня еще не сравнивали», — хмыкнул Алекс. «Это такая аллегория, коль уж мы заговорили о сказках. Какое условие?» «Ты должна пройти тест ДНК». «Все чудесатие и чудесатее». «У тебя есть что-нибудь выпить?» «Я не вожу с собой алкоголь. Минералка, газировка, мне без разницы». «В бардачке». Ю порылась в бардачке, вытащила завалявшийся там с незапамятных времен энергетик. Пока она пила, Алекс выстраивал стратегию. Стратегия не выстраивалась. Он никак не мог понять, чего в девице больше — ума или придури. Вполне возможно, что хватало и того, и другого. «И когда?» «Если ты про тест ДНК, то временных рамок он не устанавливал». «Дал мне свободу выбора?» Алекс усмехнулся. «Лукас Лавинский никому не давал свободы выбора. Не тот это был человек». «И если я пройду этот тест, что он должен подтвердить или опровергнуть?» спросила Ю. «Я лишь знаю, что твой генетический материал нужно передать в конкретную лабораторию. А материал, с которым будут сравнивать мой ДНК...» Она сощурилась. «Чей это будет материал?» «Не знаю». «А кто будет знать?» Алекс пожал плечами. «То есть я даже не узнаю, с каким человеком будут устанавливать мое родство?» «Не узнаешь». «Но ты будешь знать результат?» «Не я». Алекс чуть не сказал, что результат будет знать поверенный в делах Луки Славинского, но остановился в последний момент. «Зачем, барышня, лишняя информация?» «Если тест ДНК окажется положительным, меня разберут на органы? Какому-то олигарху потребовался донор?» «У тебя богатая фантазия, Ю», — Алекс покачал головой. «У меня богатый жизненный опыт, Алекс», — парировала она. «Если бы тебя хотели разобрать на органы, не нужно было бы устраивать вот это все. Хочешь сказать, меня бы просто похитили? Теоретически?» «Теоретически», — он кивнул. «А практически?» После прохождения генетической экспертизы ты можешь стать очень богатой женщиной. А если генетическая экспертиза покажет, что я не та, кого ты ищешь?» Тут же спросила Ю. «В этом случае ты получишь сто тысяч в качестве компенсации». «Рублей? Долларов». Ю присвистнула и снова задумалась. Заговорила она через пару минут. «Можешь дать мне свой телефон?» «Зачем?» — спросил Алекс. «Я свой потеряла, а хотелось бы проверить информацию». Алекс разблокировал iPhone, протянул Ю. «Как, говоришь, зовут нашего олигарха?» Она уже клацала ноготками по экрану с какой-то фантастической скоростью. «Лука Славинский». Минут на пять в салоне воцарилась тишина. Алекс вел машину и искоса поглядывал на свой айфон. На экране статьи о Луке Славинском перемежались с его немногочисленными фотографиями. Некролог Ю читала особенно внимательно. Наконец вздохнула и вернула телефон. «Убедилась?» — спросил Алекс. «Убедилась, что такой человек на самом деле существует», — сказала она и тут же сама себя поправила. «Существовал. Клавдия Славинская его родственница?» В ее голосе послышался интерес, и Алекс тут же вспомнил, что встретил Ю не где-нибудь, а на презентации книги Клавдии. «Да, она его дочь». «А вы знакомы?» — спросил он. «Скажем так, я поклонница ее таланта. А Акулина Славинская?» «Внучка». «Ну, с внучкой деду точно не повезло». Ю поморщилась. Алекс усмехнулся, но не стал ни соглашаться с ее выводами, ни опровергать их. В конце концов, он здесь нейтральная сторона. «Там были еще какие-то тетки?» Ю бросила на него хитрый взгляд. «В музее. Расскажешь, кто они?» «Если ты дашь согласие на проведение теста ДНК и подпишешь все необходимые бумаги?» «Мне надо подумать», — буркнула Ю и снова откинулась на спинку кресла. «Думай», — разрешил Алекс, — «куда тебя отвезти?» — спросил он спустя некоторое время. «На железнодорожный вокзал». «Ты собираешься куда-то ехать?» «Я собираюсь там переночевать». Она бросила быстрый взгляд на наручные часы. И тут Алекс понял, что где бы Ю ни жила... Ехать к себе домой она не хочет. Он даже мог предположить причину такого нежелания. Сразу три причины. «Ты боишься, что они тебя снова найдут?» Спросил он без обиняков. «Я не боюсь». Она вздернула подбородок. «Не боюсь, но возвращаться назад глупо. Они знают, где я живу». «Твои вещи», — Алекс скосил на нее взгляд. «Все свое ношу с собой», — Ю похлопала по рюкзаку. «Немного ты нажила». «Не имею привычки привязываться к вещам от чего Отчего-то ему показалось, что не привязывается она не только к вещам, но и к людям. Была в ней какая-то настороженная отстраненность. «И ты решила перекантоваться на вокзале?» — спросил он. «Прятаться лучше в толпе», — она пожала плечами. «А дальше?» «А дальше будет видно». Решение родилось само собой. Это было не самое лучшее, но самое разумное решение. «Ты меня боишься?» — спросил Алекс. «Тебя?» Ю окинула его изучающим взглядом и ухмыльнулась. «Тебя нет». Вряд ли это можно было счесть за комплимент. В памяти было свежо воспоминание о том, как она практически без его участия разобралась с тремя отморозками. Ничего он как-нибудь переживет. Сейчас стоит подумать не о уязвленном самолюбии, а о деле, которое скоро благополучно разрешится, если он проявит терпение. «Хорошо». Алекс кивнул. «В таком случае ты не испугаешься, если я предложу тебе временное убежище». «Убежище?» Она нахмурилась. «На то время, пока не решится вопрос с ДНК-тестом». «А тебе это все зачем?» Ю нахмурилась. «А мне за это заплатили. За мою безопасность тебе тоже заплатили?» «Дело будет считаться сделанным, когда ты окажешься в лаборатории». Он помолчал, а потом добавил. «Живая» и, по возможности, невредимая. Она кивнула. Похоже, его объяснение ее удовлетворило. Но решающим оказалась не его убедительность. Решающим оказалось другое. «Откуда ты знаешь Клавдию Славинскую?» — спросила Ю. Не было смысла врать, что они с Клавдией не знакомы. Ю была на презентации и все видела. «Клавдия дружит с моим дедом». Алекс предпочитал без лишней надобности не врать. «Давно?» — спросила Ю. — Дружит? С детства, я так понимаю. Для частного детектива ты слишком хорошо одет. Это потому, что я дорогой частный детектив. Лакшери -детектив — Лакшери-детектив? Она едва заметно улыбнулась. — Вроде того. — Так что ты решила? — Скоро будет заправка, — сказала Ю. — Остановимся? — Ты примешь решение на заправке? Она ничего не ответила, а Алекс не стал настаивать.